Глава 19 -я. «Тара, выходи!» «Куда?» Айволин удержал меня во время попытки выскользнуть из постели. «Мне кажется, сейчас самое время попробовать а Он глубоко зевнул и потянулся. «Пойдём». Соскочив, оделся, звякая пряжками ремня и ножнами. Без него меня всё равно не выпустили бы дальше коридора. Самым сложным оказалось выбрать правильное место. В тронном зале, на которое я с самого начала надеялась, потому что тара в нём уже появлялась, ещё догорали остатки пиршества. Часть гостей спала прямиком там, на скамьях. Часть ещё вела тихие пьяные беседы за столами. Некоторые мужчины храпели, постелив прямо на пол тёплые плащи. Женщины все давно были размещены по несколько человек в гостевых спальнях. Похожая картина была в обеденном зале. Превосходно подошёл бы малый зал, но там теперь стояла клетка с оторхами. В итоге мы разместились в одном из широких пролётов первого этажа, в котором переплеталось несколько коридоров. Я встала посредине с лампадкой в руках. Айволин расположился у стены, почти с ней слившись. Стражников с ближайшего поста он разместил здесь же рядом с выходами в коридоры, бормоча, что выглядит полным дураком в глазах своих людей. «Я тебя очень прошу, Айволин», обратилась я к нему, «затушите свет, и если всё получится, обещай, что вмешаешься только в крайнем случае». И вгляделась в его лицо в ожидании согласия. Но он повёл плечами, оставив решение за собой, но всё же загасил два факела на стене. Единственным источником света здесь осталась лишь маленькая лампа в моих руках. Вновь воцарилась тишина. Такая, что мне стало даже неловко нарушать её голосом. То, что буквально приходилось чувствовать дыхание мужа за спиной, также же сбивало с нужного настроя. Я замерла, думая о женщине, что долгое время находилась так близко. Помогала мне одеваться, причесываться. Приносила еду и так искусно скрывала истинные намерения. И при всём этом я никак не могла точно воспроизвести в память её лицо. Платье, походку, прическу и манеру разговаривать – да. А лицо всё время куда-то ускользало. «Святые отцы Веды, помогите мне!» В малом зале забеспокоились о торхе. До нас донеслось шипение и рычание. Наконец, я собралась с духом и произнесла ее имя. Вышло очень тихо. тара Попыталась добавить громкости и напевности. Опустилась на колени, продолжая держать огонек под стеклянным колпаком света у себя в руках. Прикрыла глаза и вспомнила, как она появилась впервые передо мной. Тёмные волосы, тёмное платье. Такая вряд ли придёт на свет. Потушила лампу и погрузила нас всех в кромешную тьму. Тара! Застыла, вслушиваясь в малейшие шорохи вокруг. Но это уже слишком! Донеслось негромкое ворчание Айволена. Пора заканчивать это безумие. И Мириль! Тара! Не обращая на него внимания, я поднялась с колен и громко позвала в темноте. И потом, уже осознав, что у меня получилось, прошептала. «Тара!» Тихо прошелестела юбка, касаясь краем моей ступни. «Я все еще сплю. Это единственное время, когда я могу спать», прозвучал голос старый совсем близко от меня, вызвав оторопь. Каждую ночь лежу с открытыми глазами подолгу, и вспоминается всякое. от того и привыкла всё видеть в темноте. Мне казалось, что от кончиков моих пальцев к ней тянутся тонкие прозрачные нити, невесомо опутывающие её тело. И пока эта связь не прервана, мне ничего не угрожает. Я очень надеялась, что Айволин позволит мне выспросить у неё всё как следует до того как она выйдет из сомнобулистического состояния. «И всё-таки жалко волосы», проговорила женщина мне в самое ухо, проведя пальцем с коротким ногтём по моей шее. «Ты хочешь меня убить?» – спросила я. «Нет, нет», – Утары дрогнул голос. «Госпожа велела доставить ей дочь владыки Девилона живой». А вы верно подумали, что вас похитили, дабы заманить в ловушку самозванца? Это самонадеянный Фэллон хотел убить одним ударом двоих зайцев. «Дурак!» — процедила она последняя злобно. «Всё дело запорол». «Куда доставить?» — спросила я. «Очень далеко, очень». «Нужно было привести вас в место, где заканчиваются последние поселения Сороса и начинаются дикие земли. Но и это было бы лишь началом пути». «Если твоя госпожа жива, то чье тело обнаружили у камня?» Задала я следующий вопрос. «Это уже не важно. Была на кухне девушка, схожая ростом и цветом волос с госпожой. Никто ее все равно не хватился». «Мало ли тогда прислуги пропало!» «Ох, и пришлось же мне с ней повозиться!» «Как ты перемещаешься по твердыне?» «У меня есть ключ, и я знаю ходы. Где искать Эллен?» «Не знаю, я не знаю, и не нужно подходить ко мне!» Раздраженно крикнула она в сторону. «Иначе мне придется убить ее!» «Все пропало!» Это Айволин попытался подойти ближе и своим вмешательством нарушил наши хрупкие нити. Они разуму лопнули и ошмётками осыпались на пол. Тара очнулась, по-звериному взвыла и ринулась прочь. Зажглись факелы. «Вот же пятый хвост и валены! У меня было ещё столько вопросов!» Тара, которую я всегда считала человеком исключительными длительности, демонстрировала чудеса ловкости. Завидев, что бежит навстречу двум стражникам, она развернулась и снова помчалась ко мне, вынув из-за пояса что-то, замотанное в тряпку. Предмет блеснул в свете факелов широким лезвием. Айволин схватил меня под локоть и отшвырнул в стену, отчего я больно ушиблась плечом и верхней частью спины. Я, охнув от боли, с негодованием обернулась к нему и вскрикнула от увиденного Тара лежала на полу, спронзённой насквозь грудью. Мой супруг стоял рядом с её телом как-то неровно, чуть сгорбившись и с выражением полного недоумения на лице смотрел на торчащую из своего живота деревянную рукоятку ножа. Я на мгновение остановилась, не понимая до конца всего, что свершилось, а потом пронзительно завизжала, выйдя из оцепенения подбежала к Айвелину, не понимая, что нужно делать. Он же продолжал стоять на ногах с белоснежным, как скатерть на нашем вчерашнем свадебном столе, лицом. «Прости меня, пожалуйста, это я виновата, страшно виновата!» Быстро заговорила, боясь даже дотронуться до него, чтобы не сделать хуже. Он ничего не отвечал, лишь опирался на одного из стражников – И злоумор ожил и пришёл в движение. Зашевелился. Кликнули лекаря. И этого раздражающего меня человека я ждала, кажется, бесконечно. Но здесь была его стихия. Сколько таких ранений он видел здесь, в злоуморе, где от прислуги до короля все ходят с мечами наперевес. Он знает, что нужно делать. Вбежал заспанный Борх, а за ним и все остальные. Киллиан оценил обстановку и, склонившись над телом тары внимательно осмотрел его. «Отведи супругу короля к себе! Пусть Флора побудет с ней!» – крикнул он Ворону. Ворон попытался взять меня за руку, но я её вырвала. «Не нужно вам здесь быть!» – сказал он мне мягко. «Пойдёмте, я отведу вас в ваши покои!» «Ворон!» Я вцепилась в рукав того и крепко сжала. «Его же много раз ранили, да? Я видела шрамы, их очень много. И в этот раз обойдётся?» «Его ничего не берёт», серьезно подтвердил ворон и прикрыл глаза, отчего стал сильно похож на птицу, в честь которой носил прозвище. «И в этот раз обойдётся». «Мне очень хотелось верить». Но я то и дело озиралась по сторонам, страшась обнаружить здесь свою давнюю знакомую, которая зачастила гулять по тем же местам, где находилась и я. К счастью, сейчас ее здесь не было. «Мне очень нужна твоя помощь», – попросила я ворона. Тот склонил голову. Вместе мы прошли к моей комнате, из которой я почти сразу вышла, неся в руках пустой фиал из-под видовской, затворяющей микстуры. Состав я помнила весьма смутно, оставалось надеяться на острое обоняние. Откупорила флакон и втянула ноздрями травянистый аромат. Аллатея, бодянник, ясенник, копорей цветущий, верестянка. Возможно, ещё что-то, что я не смогла уловить». «Ворон не знал ни единого из этих названий. Скорее всего, он просто ничего не смыслил в травах. Тогда мы отправились к Флоре». Растрепанная Флора высунула голову из-за двери спальни и очень удивилась, обнаружив там меня в компании Ворона. «Что-то случилось?» – встревоженно спросила она. Пришлось ей рассказать итог сегодняшнего печального утра. «Бодяник, конечно, есть. Каждая женщина его знает». «Детям даём, когда животы болят. А ясенку?» «На зубке мы говорим не ясенник, а ясенка!» Словно в подтверждении её слов, из спальни донёсся плач ребёнка, разбуженного нашим вторжением. «Сейчас!» – сказала Флора. Ушла в глубь комнаты и вернулась с двумя мешочками трав. Я понюхала каждый. Запахи оправдывали мои ожидания. «Остальное можно поискать в лечебнице», «Предположила Флора. Ворон без лишних вопросов повёл меня туда. Уронив голову на руки, здесь пал один из учеников лекаря. Остальные вместе с учителем спасали жизнь его величества. Завидев нас, он подскочил на месте. Надо полагать, признал обоих». «Всё, что есть!» Уяснив суть вопроса и немного поразмыслив, он выставил на стол все имеющиеся в лекарне сборы. Я заглянула в каждый мешочек. Помимо уже имеющихся у меня бодянника и ясенника, здесь сыскался копорей. Нашлось ещё что-то похожее на верестянку, но немного иное, по едва слышимому аромату. Похоже, что это было близкородственное растение. Его я тоже взяла. а «Аллатеи не хватает», – протянула растерянно. «Нужно делать из того, что есть», – ответил ворон. «А будет ли толк?» «Всё бессмысленно! Это дурацкая затея!» «Тоже верно!» — согласился Ворон и добавил. провожу куда до до флору отправлю для компании». Я представила, как сижу битый час в спальне в ожидании вестей от лекаря. «На кухню веди!» — пробурчала еле слышно. «Будем варить видовское зелье!» Ворон почесал длинный нос. «Желание королевы — закон!» Кухня размещалась неподалёку. Здесь врасплох застать кого-то было сложно, потому что работа кипела давным-давно. В огромной печи готовились хлеба, бодро стучали ножи, булькали котелки. «Ох!» Кухарки в замешательстве остановились, не ожидая увидеть здесь подручного короля и его молодую жену. «Что-то не так было приготовлено на праздничном ужине?» Из-за стола вышла старшая повариха, вытирая мокрые руки о передник и опасливо глядя на нас. Мы с вороном переглянулись. И вот все, кто здесь присутствовал, от маленькой судомойки до старшей поварихи и злоумора, сгрудились вокруг стеклянного флакона, поочередно подносили его к носам и, прищурившись, пытались определить точный состав. «А нет ли здесь часом мухорожника?» Задалась вопросом одна, когда, казалось, в фиале не осталось и отдалённого аромата исходной микстуры. «И точно!» – подтвердила другая. Одна из женщин покопалась в большом сундуке и извлекла оттуда мятый бумажный свёрток с засушенными листьями. «Мухорожник! С ним рыбу солить хорошо!» – сообщила она мне. Я взяла один скрученный листок и поднесла глазам. «Аллатея! Аллатея, как она есть!» «Только в Тиульбе столь благородные и целебные растения могут обозвать мухорожником и солить с ним рыбу». «И ещё вот!» Девочка-судомойка потянула меня за рукав, чтобы обратить на себя внимание. На раскрытой ладони у неё лежали что-то вроде коричневых орехов неровной круглой формы. «Корешки-богородки!» Их иногда самую крошечку добавляют для аромату. Вот он, тот элемент, который я и вовсе не распознала. «А уж сварить мы тут что угодно можем!» Засмеялась старшая, видя, что в моих глазах зажглась надежда. Впору было поклониться светлым ведом, повязать белую косынку на голову, на пояс фартук и приступать к делу. Хоть бы успеть, хоть бы всё получилось правильно!» Из кухни мы вышли с четырьмя закупоренными склянками. В каждой из них отвар и трав содержались в разных пропорциях и концентрации, что было записано мной на листе бумаги. Осталось дать Дороху и Дезвелину попробовать чуть-чуть от каждого, чтобы определить, какой из четырёх ближе по вкусу к оригиналу, и заодно проследить за реакциями их организмов. Ну, мало ли».